Глава шестнадцатая Я почти неслышно напевал мотив популярной когда-то песни, наблюдая за проплывающими в окне пейзажами, которые изредка сменялись видами небольших населенных пунктов. «Ты чего это такой задумчивый?» – ткнул меня в бок Гадимир, сидящий рядом. «Что-то ты всю дорогу молчишь и молчишь, сам на себя не похож. Может, случилось чего?» Со словами мальчишки я был согласен, но частично. Ведь действительно, почти всю дорогу я просто сидел и молчал. Однако то, что сам на себя не походил – вранье. Из нашей небольшой компании именно я всегда был самым неразговорчивым. «Все нормально», – признался, поворачиваясь к слегка сонному Гадимиру. «Просто у меня сейчас такое состояние, при котором не хочется ничего делать». «Что, вчера полночи не спал?» – подозрительным шепотом спросил мальчишка и еще тише добавил. «Я тоже». «Теперь становится понятным его продолжительное молчание», – подумал я и хмыкнув произнес. «Да нет, напротив. Спал и очень хорошо. Просто пока мы ехали, я задумался о том, что довольно продолжительное время работал ради хороших результатов в этом турнире». Постоянно самосовершенствовался и стремился вперед, многое преодолевал, мотивировал себя, чтобы не останавливаться и двигаться дальше. А сегодня, выйдя на финишную прямую, задумался. А все ли я сделал для победы? Так ли сильно я старался? Не филонил ли? Может, можно было что-то сделать по-другому? Появились какая-то апатия и непонятные мысли. Представь, я даже задумался, нужно ли было так стараться ради какого-то школьного турнира. «Ради обычного? Школьного? Турнира? Может, нафиг его? В общем, ты меня понял». Гадимир удивленно на меня посмотрел и через некоторое время коварно улыбнулся. «Ну, раз у тебя апатия и все это фигня, то мои шансы на победу стремительно возрастают. Не знаю, как ты, а я еду на турнир за победой». «Ну-ну, победитель», – хмыкнул я, возвращаясь к пейзажам за окном. «Посмотрим, как ты выступишь в этом году». Команды воинов и магов нашего филиала на турнир ехали вместе в большом суперсовременном автобусе. В автобусе были крутые мягкие кресла, позволяющие откидываться назад, небольшие личные кондиционеры с возможностью выбора режима работы и температуры, комфортный санузел в конце салона и другие блага цивилизованного мира. В моем мире в таких автобусах, скорее всего, возят каких-нибудь звезд футболистов, или очень богатых туристов, а здесь детей, пусть и боярского происхождения. Вместе с участниками турнира в автобусе находились Леонид Викторович со своими помощниками, опытный целитель преклонного возраста и два седовласых представителя лиги магов Маршанска. Впереди и позади нас двигались под два джипа сопровождения с тяжелым вооружением на крыше и бойцами средних рангов внутри. Постороннему человеку могло показаться, что эти предосторожности излишни, однако Если вспомнить о демонах, которые то и дело делали вылазки на человеческие территории, то становилось понятно – эта охрана совершенно не лишняя. И пусть в автобусе присутствовали Леонид Викторович и два явно слабых мага, но лучше уж перестраховаться и доверить жизни детей профессионалам. К тому же и у Агнеяров, и у Темниковых, и у Морозовых, что там греха таить, недоброжелателей всегда хватало поэтому не нужно было давать потенциальным противникам хоть какое-то преимущество. Именно из этих соображений автобус охраняли бойцы Огнияров и Темниковых. Члены остальных боярских родов, возможно, хотели возразить коменданту, но решили лишний раз не привлекать к себе внимания и двигались сзади на некотором расстоянии от нашей колонны. «Я был этому несказанно рад» так как успел разобраться и выяснить, что не всем представителям боярских родов позволено использовать то или иное вооружение в черте города. Гомель встретил нас туманом, холодным и мгновенно выстуживающим тепло из тела. Это я понял как по насупившимся лицам детей, так и по явному желанию побыстрее оказаться внутри ближайшего здания. Лично мне погода казалась вполне приятной, вероятно потому, что в последнее время Холод стал доставлять все меньше неудобств. И теперь даже в минус 10 я чувствовал себя вполне комфортно в обычной школьной форме. Видимо, сказалась практика в магии, а в особенности в ее родовом аспекте. Недарм у меня уже довольно легко получалось сформировать сосульку в полметра. Завершив выгрузку вещей из автобуса, мы организованно двинулись в сторону многоэтажного здания, носящего пафосное название «Императорский жасмин». Пройдя между раздвинувшимися в стороны дверьми, мы оказались в сверкающем белом холле весьма внушительных размеров. Высокий потолок подпирала несколько красивых колонн в греческом стиле. Справа и слева от нас располагались зоны ожидания с уютными диванчиками и креслами, а также с небольшими уютными заведениями, следящими за удовлетворением гастрономических потребностей посетителей. А метрах в двадцати перед нами виднелась широкая стойка регистрации клиентов в просторечии ресепшн. «На наших глазах, дорогие телезрители, в отель «Императорский Жасмин» в Гомеле прибыла очередная команда молодых участников турнира. Кто знает, может быть, именно среди них присутствует будущий чемпион», произнесла молодая симпатичная девушка-репортер в строгом брючном костюме и подмигнула камере. «Уверена, вам, как и мне, будет интересно узнать об этом». «Это же Вера Полякова, ведущая с телеканала «ЛАД» прошептала одна из наших девчонок-магичек, незаметно прихорашиваясь. «И камера сейчас смотрит на нас! Круто! уи Девочки тут же скромно заулыбались и принялись робко осматриваться вокруг. Парни же напротив, с серьезными лицами лениво посматривали на окружающих. «Дети!» – с улыбкой подумал я, оглядывая ребят, и, глянув на камеру, неожиданно для себя подмигнул. «Хотя, попади я в наши новости в их психологическом возрасте, наверняка был бы на седьмом небе от счастья». «Значит так», – произнес Леонид Викторович, привлекая к себе внимание и закрывая нас от телекамеры своей широкой спиной. «Команда воинов сейчас идет за мной, будем расселяться по комнатам. Я покажу вам номера, выдам магнитные ключи и проведу краткий инструктаж. Маги же следуют за магистром Поркиным» указал тренер настоящего чуть в стороне мага, теряющегося на фоне крупного воина. «Он также в курсе места вашей дислокации и все вам объяснит. Сейчас мы расходимся, встретимся перед началом турнира». Комнаты нашей команды располагались на четырнадцатом этаже. Из окон открывался невероятно красивый вид. Огромный, весьма старый парк с большими деревьями и спалинами. «После того, как все разобрались, как пользоваться электронными ключами, мы оставили свои вещи в комнатах и собрались в номере Леонида Викторовича для продолжения инструктажа». «Значит так, ребята», – произнес мужчина, осматривая всех решительным взглядом. «Вот и прошло время, отведенное нам на подготовку к этому турниру. Мы прибыли в отель «Императорский Жасмин», зарегистрировались, расселились по номерам, а значит, обратной дороги уже нет». «Именно на ваши плечи возложена миссия защитить честь и достоинство маршанского филиала имперской школы». Закончив говорить, Леонид Викторович еще раз осмотрел нас, словно ждал возражений, и, не найдя таковых, довольно продолжил. «Турнир будет проходить недалеко отсюда. Рядом с отелем находится довольно внушительное здание, мимо которого мы проезжали. Вы еще обратили на него внимание?» «Это Гомель-Арена», – тихо пояснил Гадимир. «Все верно» подтвердил тренер и продолжил. «Открытие турнира состоится вечером. В один час начнется официальная церемония. Мы должны прибыть немного раньше». «А что мы будем делать все это время?» уточнил кто-то. «Ну, до начала турнира». «До этого времени мы немного перекусим, а затем хотя бы попытаемся поспать». «А почему открытие назначено так поздно?» озадаченно уточнил один из мальчишек. «Мы что, всю ночь будем спарринговать?» «Нет» покачал головой тренер. «На сегодня заявлены только официальное начало турнира и первые бои. Думаю, что больше одного спарринга никто из вас не проведет». «Слава спасителю», – облегченно подумал я. «Меня совершенно не радовала перспектива драться всю ночь, ведь ночью нужно отдыхать. Да и куда потом девать целый день? Странное дело. Зачем назначать открытие в столь поздний час? Не проще ли устроить мероприятие утром? Или салютов не видно будет?» Да и вообще, мне была совершенно непонятна роль организаторов областных мероприятий, которые ежегодно в каком-то хаотичном порядке меняли регламент проведения боев. Бюрократы, блин. А уже известно, какое количество участников зарезервировано в возрастных группах? В свою очередь задал вопрос Гадимир, как самый опытный из нас. «Хотелось бы понять, со сколькими противниками придется сражаться». Пока такой информации нет. Если помнишь, в прошлом году мы узнали об этом только после прибытия в «Жемчужину» всех команд. Вот после их регистрации все будет ясно. Хм, жаль, так бы уже знал, сколько спаррингов мне предстоит. Мысли о том, что я могу проиграть какой-то бой и вылететь с турнира, меня даже не посещали. Я был полностью уверен в своих силах. Больше вопросов нет? Через некоторое время уточнил Леонид Викторович и получил в ответ задумчивые пожимания плечами. «Тогда приводите себя в порядок и пойдем в местный ресторан. Чем быстрее поедим, тем раньше окажемся в кроватях. Надеюсь, голодная толпа участников турнира не смела все, и для нас осталось хотя бы несколько свободных столиков». Заведение занимало два последних этажа жемчужины, поэтому, поднявшись на лифте вверх, мы довольно быстро оказались в ресторане. «Осмотревшись, Леонид Викторович уверенно повел нас за собой. И уже очень скоро мы заняли один из свободных столиков, расположенный у панорамного окна, из которого открывался красивый вид на город». «Удивительно, что обнаружился свободный столик у окна. Обычно здесь не протолкнуться», произнес тренер, довольно осматриваясь. «Не то чтобы я любитель таких мест, но вид тут прекрасный». «Добрый день, меня зовут Ольга. Я могу предложить вам меню?» произнесла подошедшая к нам милая официантка с несколькими кожаными папками в руках. «Нет, спасибо», – сказал Леонид Викторович и, не глядя на наши возмущенные лица, оперативно сделал заказ. «Не смотрите на меня так», – сурово произнес он. «Знаю я вас. Дай волю, так понабираете всякой ерунды. А перед предстоящими боями это, знаете ли, чревато». Через некоторое время к нашему столу подошел крепкий, высокий мужчина лет пятидесяти и, криво улыбнувшись, произнес... «Здрав, будь, Леонид Викторович! Твои бойцы уже готовы проиграть моим ребятам?» «И тебе не хворать, Семен Федорович», — хмуро произнес тренер, поднимаясь и пожимая протянутую руку. Я почувствовал, как между мужчинами быстро нарастает напряжение. «Бой всех рассудит!» «Даже так?» — наигранно удивился мужчина и, ухмыляясь, добавил. «Бой, значит, всех рассудит!» Не спешишь со скорыми заявлениями стал поскромней, может считаешь, что сын коменданта настолько сильно вырос в умениях что ты можешь так говорить или надеешься на своего нового протежа судя по тому что я видел мальчишка все же кое что умеет, но будет ли этого достаточно для боев с моими учениками и я попрошу не обсуждать меня в моем присутствии произнес гадимир нахмурившись Я же пусть говорили и обо мне промолчал. «Да все и так поняли, кого имел в виду незнакомый тренер, однако ни мое имя, ни мой титул не прозвучали, а значит, все в рамках приличий. Гадемира же действительно зацепили. Ведь в нашей команде других сыновей коменданта не было». Снисходительно окинув взглядом младшего огнеяра, мужчина ничего не ответил и повернулся к Леониду Викторовичу. «Я согласен. Пусть бой расставит все по своим местам». «Знай, я буду с интересом следить за сражениями твоих учеников». Мужчина, не прощаясь, ушел и сразу же после этого вернулась уже знакомая официантка, неся в руках большой поднос заставленный заставленной едой. «Ваш друг», – выделил слово Гадимир, обращаясь к тренеру, – «совершенно не следит за языком. Я ничего не сказал отцу в прошлый раз, но повторно слушать подобное не стану». «Ты прав», – согласился Леонид Викторович. «Семка совсем взорвался. В прошлый раз я просил не делать этого лишь потому, что его ребята оказались сильнее. Если бы мы привлекли твоего отца, ситуация стала бы крайне неприглядной. Мол, с помощью высокопоставленного родственника мы мстим простому тренеру, чей ученик одержал победу в честном спарринге». Выдержав небольшую паузу, мужчина продолжил, пристально посмотрев на Гадимира. «Надеюсь, ты помнишь, что в прошлом году из-за его провокации проиграл последний бой». «Ого!» – удивился я. «Какие подробности всплывают? Что это еще за провокация?» «Помню», – кивнул мальчишка, не опуская глаз. «Но это не имеет никакого отношения к прошлогодней ситуации. Пусть следит за языком, иначе его укоротят». «Согласен. Не соверши подобные ошибки во второй раз», – сурово произнес тренер и, обведя всех посторожившим взглядом, продолжил. «Это всех касается. На провокации не вестись. Постоянно включать голову». С некоторых заинтересованных лиц станется каким-нибудь некрасивым образом убрать сильного конкурента с дороги». «Неужели все так серьезно?» – не поверил я. «Это обычный, пусть и значимый турнир. Кто будет наживать потенциального высокопоставленного врага на пустом месте?» «Да кто угодно», – пожал плечами тренер, приступая к куриному бульону и показывая пример остальным. «Приятного аппетита, кстати». Победа в этом турнире – это уважение, почет и, что самое главное, большие деньги, выделенные из всевозможных фондов. Они идут как лично тренеру, так и филиалу, воспитавшему лучших учеников. Все равно не могу поверить, что кто-то опускается до подобных подлостей. Даже из практических соображений, ведь если поймают на чем-то неприглядном, позора до конца жизни не оберешься. Да и со стороны обиженных могут прилететь нешуточные обвинения. В покушении на жизнь, к примеру. «Ты прав, Иван», быстро разобравшись с бульоном и переходя к сочной отбивной, произнес тренер. «Однако в истории турнира очень много черных пятен. Поэтому лучше перестраховаться и, как я говорил, из номера без необходимости никому не выходить. А если уж идете куда-то, то ни в коем случае не по одному». «Мне кажется, или он специально сгущает краски?» «Подумал я, не отвлекаясь от еды». После легкого обеда я быстро сходил в душ и, поставив будильник, завалился на кровать. Несмотря на команду Леонида Викторовича отдыхать, уснуть, как я не старался, мне так и не удалось. Хотя в этом не было ничего удивительного, ведь в последнюю неделю я вообще перестал тренироваться. От слова совсем. Как мы и договаривались, это время я должен был ничего не делать, то есть не выполнять никаких физических и магических упражнений. Я сделал перерыв не занимался ничем, кроме учебы, и очень скоро уже не знал, куда себя деть. Было непривычно позволять себе так расслабляться и отдыхать. Благо, кое-какие дела все же имелись, и я занялся аналитической работой и планированием. В это время я жил как самый обычный человек, в жизни которого не предполагается ни сложных испытаний, ни вызовов, ни смертельных угроз. Сначала мне казалось, что семь дней – это мало для нормального отдыха, что мне нужен хотя бы месяц, чтобы полностью восстановиться. Но уже через три дня я буквально лез на стену из-за отсутствия нагрузки. Казалось, что энергия надула меня, как воздушный шарик, и пыталась найти выход из тесной физической оболочки. От накопившейся энергии мне пришлось понемногу избавляться. Именно поэтому я мог нормально передвигаться, а не припрыгивал на каждом шагу. Провалявшись некоторое время без дела, решил потратить свободное время более рационально и, достав из сумки ноутбук, подключился к инфосети. После чего стал изучать информацию по имеющимся в столице компаниям-программистов. Это на первый взгляд, компаний подобного типа было достаточно много. Но при детальном анализе их деятельности выяснилось, что каждая конкретная компания занимает какой-то определенный сегмент цифрового рынка. Здесь почему-то считалось, что только при жесткой специализации можно достичь высот. Хотя, конечно, были и те, кто не соглашался с подобными взглядами и подвязался сразу в нескольких направлениях. При изучении материалов по очередной кампании хакеров я услышал звук будильника, оповещающий о конце спокойного времяпрепровождения. С вздохом отложив ноут в сторону, стал собираться. Время явно прошло не зря. Пусть пока я не нашел людей, которые будут заниматься моим детищем, однако зону поиска значительно сузил и понял, в каком направлении нужно рыть. Не успел застегнуть спортивную куртку, как в дверь решительно постучали. «Ну что, удалось поспать?» спросил я у стоявшего в коридоре Гадимира. «Конечно», – ответил он бодро. «А тебе?» «Да что-то не до этого было», – признался я, отходя в сторону и пропуская друга в комнату. «Нет», – покачал мальчишка головой, – «я не поэтому. Пришел позвать тебя в номер к Викторовичу, он уже всех собирает. Долго в комнате тренера мы не просидели, стандартные вопросы о самочувствии предостережение, моральная накачка и пожелание удачи. После чего мы спустились в холл первого этажа, заполненный большим количеством людей. «Идем к выходу и не теряемся», произнес Леонид Викторович и словно ледокол двинулся вперед. На улице народа оказалось еще больше. Огромные толпы со всех сторон уверенно двигались в сторону Гомель-Арены. Влившись в спешащую толпу, пошли вперед. Идти было действительно недалеко поэтому довольно быстро мы оказались у стадиона овальной формы. «Надеюсь, нам не придется стоять в очереди вместе со всеми?» – растерянно спросил один из мальчишек. «Нет», – поспешил обрадовать его Гадимир. «Для участников турнира, работников арены и представителей средств массовой информации вход отдельный. Если бы было иначе, некоторые участники вряд ли успели бы явиться к открытию вовремя». Оперативно миновав охрану, мы проследовали за предоставленным нам волонтером и заняли свои места в первых рядах одного из секторов. Осмотревшись по сторонам, я заметил большое количество мальчишек, сидящих на первых рядах других секторов. От зрителей их отделяли пять рядов и широкое оргстекло в несколько метров высотой. «Я думал, нам предоставят какое-нибудь помещение», – заметил удивленно, «чтобы подготовиться и привести себя в порядок». «Неужели мы так и будем все время сидеть на трибунах?» «Об этом не переживай», – произнес Леонид Викторович и потряс каким-то ключом в руке. «Небольшая раздевалка лично для нашей команды есть. Ключи мне, как видишь, уже передали». «И как нам ее найти?» – уточнил я. «Она находится как раз за нашим сектором. Кроме уютных кресел, там еще имеются несколько шкафчиков, душ с санузлом и пара телевизоров, транслирующих происходящее на рингах». «Те, кто захочет посмотреть на бои, могут приходить туда. Эти места за нами закреплены, и их никто не может занять». «Так, может, лучше пойдем в раздевалку?» – предложил кто-то. Трибуны только начали наполняться, да и до начала турнира еще минут сорок. «Спокойно посидим там, а потом вернемся». «Вот именно! Начало через сорок минут!» – посмотрев на часы, произнес тренер. «Так что скоро на арене люди будут ходить целыми толпами». «Я считаю, что пока вам нечего там делать. А вот после начала первых спаррингов будь по-вашему». «А кстати, где наши маги?» – уточнил Гадимир. «Они вообще-то за нас болеть собираются? В прошлом году мы сидели все вместе». «Должны уже быть здесь», – произнес Леонид Викторович, осматриваясь. «А ведь я говорил магистру, что лучше выйти заранее. Он наверняка меня не послушал и сейчас очень волнуется». Как и говорил тренер, скоро арена заполнилась людьми, а чуть позже к нам, наконец, подошли наши товарищи-маги. Ребята появились перед самым началом церемонии, были несколько раздражены и с явной неприязнью смотрели на своего куратора. «Ну и толкучка», – возмущенно произнес магистр. «Мы еле прорвались. Столько народа, столько народа. И все хаотично двигаются туда-сюда, словно не знают, куда идти. Волонтеров на всех не хватает». Пришлось самим ориентироваться. «Я же говорил, нужно было с нами идти», хмыкнул Леонид Викторович и тихо добавил. «Что ж, в следующий раз умнее будете». «Мы ему тоже говорили, что лучше пораньше выйти», услышал я одну девочку, объяснявшую что-то Гадимиру, но ее прервал громкий голос рефери, стоявшего на одном из рингов. «Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас!» Началось, понял я под восторженный рев толпы. «Спускаемся и идем за мной, как договаривались». Указав на неприметные ворота в ограждении, произнес Леонид Викторович и первым двинулся к ним. Выстроившись в одну шеренгу за тренером, мы сделали круг почета, медленно пройдясь вокруг стадиона по широкой беговой дорожке вместе с командами других филиалов. В это время говорливый рефери с планшетом в руке быстро перечислял команды филиалов, называл имена тренеров и их ранги, а также не забывал и о самих участниках портреты которых появлялись на восьми огромных экранах, висящих высоко над крышей арены. Судя по тем аплодисментам, какие срывали многие участники, я понял, что некоторые из них уже довольно известны и любимы публикой. Мне, к удивлению, также досталась порция оваций, выданная авансом, ведь я буквально ощущал потоки любопытства, устремившиеся со всех сторон. Неудивительно, в турнире я выступал впервые и был этакой «черной лошадкой», которая стала знаменита на всю империю из-за одного злосчастного ролика. Поэтому многим из присутствующих было интересно узнать, что же я представляю из себя на самом деле. После того, как мы вернулись на свои места, все завертелось довольно быстро. На больших экранах стали появляться таблицы с первыми участниками. Перечислялись их ранги, фамилии и филиалы. Через пару секунд вслед за первыми парами бойцов стали появляться и вторые, и третьи. «Гадимир, ты участвуешь в пятой схватке на первом ринге», произнес прищурившийся тренер. «Поэтому готовься. Минут через десять пойдешь туда». «А что делать остальным?» «На всякий случай уточнил я». «Каким образом узнать, когда следует выходить?» «Ну, через десять или пять боев?» «Вдруг вы уйдете?» «Все просто», — ответил тренер. «Гляди на табло и отслеживай свою фамилию. Как только увидишь ее, знай. Скоро твоя очередь». К рингу принято подходить за два боя до своего, поэтому, если меня не будет, постарайтесь не тупить. Идите и побеждайте. Несмотря на осознание своей силы, особенно по сравнению с обычными мальчишками, я все равно чувствовал небольшое напряжение. Да и ребята из нашего филиала были молчаливы, тоже волновались. Да, непривычно сражаться перед пятнадцатитысячной толпой. Подумал я, наблюдая, как на одном из рингов уже закончился первый бой и тут же начался на другом. «Ага, значит, на рингах сражения происходят не одновременно, а, так сказать, по очереди, чтобы дикторы могли комментировать происходящее, не мешая друг другу. Да при необходимости и заляпанную кровью арену можно быстро убрать, пока на другом ринге идет бой». Гадимир махнул нам рукой и сказал «Ну, со спасителем». А потом уверенным шагом направился к своему рингу. Его противником оказался долговязый рыжеволосый мальчишка, продержавшийся против Гадемира около двух минут. «Слабоват», – прокомментировал тренер подготовку противника Агнияра и цокнул языком. «А уже известно, сколько участников зарезервировано в нашей возрастной категории?» – спросил я, наблюдая, как довольный Гадемир покидает ринг. «В твоей – 126, а в старшей – 94», – посмотрев что-то в телефоне, произнес тренер, после чего спросил ты-то хоть к бою готов? Конечно, всегда готов. А что, уже скоро? Заглядывая в экран повернутого ко мне телефона, уточнил я. Через пару боёв пойдешь на второй ринг, произнес Леонид Викторович. Скоро информация появится на табло. Понял, сказал я и стал размышлять. Итак, если учесть, что в областном турнире воинов всего 220 участников, это сумма участников двух возрастных категорий. А также добавить к этому информацию о том, что за сегодняшний день каждый из участников должен провести как минимум один бой, получается, что сегодня будет проведено 110 боев. Добавим к этому статистические сведения о средней продолжительности боя, который длится 2-3 минуты. Ну, плюс-минус. «Выходит, что мероприятие будет длиться около пяти часов». «Иван, твой выход!» – окликнул Гадимир, уже вернувшийся на трибуну и следивший за табло. Благодарно кивнув, я направился ко второму рингу, продолжая размышлять. «Ну вообще-то сидеть здесь пять часов – это как-то многовато. Вероятно, организаторы запланировали несколько небольших перерывов. Не зря же весь стадион буквально усеян различными заведениями», – вспомнил я ароматно пахнущий хот-дог, который пообещал себе приобрести сразу же после первого же боя. А это значит, что мероприятие растянется. Нет, что-то не так с этими организаторами. «Постарайся не заканчивать бой первым ударом», – тихо попросил меня подошедший Леонид Викторович. «Я хочу, чтобы твой уровень подольше был секретом, поэтому не спеша изучи все слабые и сильные стороны противника, а потом атакуй». «Хорошо», – кивнул я, забираясь на ринг. Мой противник был явно уверен в себе. Высокий, беловолосый мальчишка воинственно сжимал кулаки, насмешливо щурил глаза и пытался вывести меня из равновесия. К моему сожалению, ничего стоящего мальчишка не показал. У него обнаружились лишь зачатки владения духовной энергией и все. Бой был неинтересным, поэтому, когда мне надоело уходить от медленных ударов, я перешел в контратаку и вырубил противника. «Победу одержал Морозов Иван!» «Ранг воин! Представитель города Маршанск!» – произнес рефери, объявляя мою победу. «Не знаю, как тебе», – сказал я поздравившему меня Гадимиру. «А мне хочется поглотить огромный хот-дог. Ты со мной?» «Конечно! Я ведь тоже уже отстрелялся», – довольно ответил Агнияр и, направляясь за мной, добавил. «Это хорошо, что тренера нет, а то велел бы никуда без него не ходить». «Согласен», – кивнул я. Только не понимаю, что может нам грозить. Охрана ведь на каждом квадратном метре». «Ничего не грозит», – отмахнулся Гадимир, счастливо потирая руки. «Пошли быстрей».